Константин Станюкович. Матросик. Рассказ из цикла Морские рассказы. Двое суток русский военный клипер Жемчуг штормовал, как говорят моряки. Двое суток он выдерживал жёсткий ураган в Индийском океане, вблизи западного берега Северной Африки, встретив врага со спущенными стеньгами под несколькими штурмовыми парусами. с наглухо задраенными люками и с протянутыми на верхней палубе леерами. Положение было серьезное. В те ужасные долгие часы, когда ураган напрягал все свои силы, с диким воем потрясая мачты и завывая в трепыхавшихся снастях, и когда громадные, высокие и пенящиеся волны с бешенством нападали на маленький клипер со всех сторон, катываясь верхушками на палубу и кидали его, словно щепку, готовый его поглотить. В такие часы, казавшиеся вечностью, смерть витала перед глазами моряков. Это водяные горы казались неминуемой общей братской могилой, и сердца даже бывалых и мужественных людей замирали в предсмертной тоске, хотя лица их и были сурово спокойны и напряжённо серьёзны. К вечеру вторых суток буря несколько затихла. И все на клипере радостно и благодарно вздохнули, понимая, казалось, с большой ясностью, от какой избавились опасности и как были близки к смерти. Клиппер, хорошо построенный, не особо пострадал во время трёпки. В нескольких местах волны поломали борт, офицерский катер и капитанский вельбот были сорваны с баканов в океан, вот и всего. Несмотря на то, что буря заметно стихала и жемчуг был уже в неопасности. И капитан, и старший штурман, видимо, чем-то озабочены, оба с истомлёнными, осунувшимися и серьёзными лицами не сходили с мостика, тревожно вглядываясь в мрак наступившей ночи. Казалось, теперь можно было бы поставить достаточно парусов и нестись со свежим, попутным ветром к югу. Но капитан, небольшой сухощавый человек лет под 40, довольно сурового вида, Вместо того, приказал на ночь поставить только зарефлённые марселя, бизайн и форстэнг из таксель и держаться в крутой бейдевинт, чтобы клиппер, так сказать, топтался на месте. Такое решение принято было капитаном потому, что он не знал точное место, где находится в данное время жемчуг. В течение двух суток урагана солнца ни на минуту не показывалось, и следовательно, нельзя было по высоте солнца определить широту и долготу места. Не видно было ни луны, ни звезд, по которым тоже возможно определиться, как говорят моряки. А между тем ураган мог отнести Клиппер к берегам Африки. Берега же были негостеприимные. Много рифов и подводных мелей было около них. И жемчуг, избавившись от одной опасности, легко мог набежать на другую, едва не худшую. И теперь ночь была темна. На подернутом облаками небе ни одной звездочки среди этой тьмы не было. Клипер покачивался на волнах, всё ещё сердито разбивающихся об окажиюм чуга. И вахтенный офицер, молодой мичман, то и дело вскрикивал часовым на баке. "Берёт, смотреть!" нередко тоже раздавался его молодой звонкий голос. "На марсах фалах стоять!" На эти предупреждающие окрики и часовые на баке, и вахтенные матросы, стоящие у марсов фалов, то чаще отвечали: "Есть, смотрим!" "Есть, стоим!" «Все равно ничего не увидать в этой проклятой тьме», сердито проворчал капитан себе под нос, ни к кому не обращаясь. И минуту спустя приказал вахтенному офицеру «Велите разводить парай». «Есть!» Мичман послал рассыльного за старшим механиком и вслед за тем дернул ручку машинного телеграфа. Капитан почти не спал двое суток, позволяя себе вздремнуть в своей каюте час-другой, во время которых на мостике капитана заменял старший офицер. И теперь его жестоко клонило ко сну, но он простоял ещё 2 часа, пока не было готовой поры, и только тогда решился идти отдохнуть. Перед уходом он тихо заметил старшему штурману, стоявшему у компаса: "Бережёный Бог бережёт, Степан Степаныч". "Совершенно верно, Иван Семёнович", подтвердил старший штурман. "И если, не дай Бог, нанесёт нас на мель", старший штурман угриво ма сплюнул и сурово сказал: Зачем наносить? Так всё же машина поможет, не так ли, Степан Степаныч? Судя по тону голоса капитана, ему очень хотелось слышать от старого, опытного, много плававшего штурмана подтверждение своих слов, в которые он и сам едва ли очень верил. Что в самом деле могла сделать машина, да ещё не особенно сильная, при таком свежем ветре и громадном волнении? Конечно, лаконично ответил старший штурман. На его лицо, слабо освещённое светом Падавший от компаса старый угрюмый спокойное лицо, густо порошеное седыми баками, по-видимому, нисколько не разделяло надежд капитана на действительность помощи машины. И словно бы желая в свою очередь успокоить свою тайную тревогу и тревогу капитана, он прибавил: "Положим, ураган жарил по направлению к берегу, но всё же в начале урагана мы были в 50 милях от берега и держались Bay de Hind". Вот Бог даст, завтра определимся. А теперь вам выспаться следует, Иван Семенович. То-то очень спать хочется. Пойду вздремнуть. И обращаясь к вахтенному офицеру, громко и властно сказал. Хорошенько вперед смотреть, как бы берега близко не было. Чуть что заметите, дайте знать. Есть, ответил Мичман. Капитан ушел. И не раздеваясь, бросился как был в кожане, поверх чертука и фуражки на диван, и мгновенно уснул. притулившись на баке у наветренного борта, кучка вахтенных матросов, одетых в кожаны, зюит вестками на головах, тихо лясничала. Чей-то громкий и насмешливый голос говорил: "Ну, разве не дурак ты, матросик? Как есть дурак?" Тот, кого звали матросиком, тихо засмеялся и простодушно ответил: "Дурак значит и есть. Но да как же есть дурак? Сидел бы теперь у себя дома в деревне, а на место того взял" Да из-за другого на службу пошёл. И хоть бы за деньгами, а то дарма. Не бос ничего не дали. Такая причина была, оправдовал самотросик. Ничего сказать, причина вовсе простая. Вот и причина. Тот, кого называли матросиком, словно бы оправдываясь, проговорил. Это тот самый парень, за место которого я пошёл, брацы. Только что поженился и очень привержен к земле был мужик, к родной семье. Без его разор был бы. И так браться вы мои убивались по нём отец с матерью до да супруга. Значит, егойна. Что жалость взяла? Мне, думаю, что одинокий сирота, живу в работниках. Ну, таким родом и явился я к барину и в ноги. Дозвольте ему, вне круто, вместо Васьки Захарова. Барин даже очень был доволен. Вот она, брацы, какая причина, закончил матросик. Он проговорил эти слова необыкновенно просто. Словно бы и поступок его был самый простой. И он не осознавал, сколько было в нем доброты и самоотвержения. За эту бесконечную доброту и готовность помочь всякому на жемчуге. Все матросы любили этого первогодка. Звали его не по фамилии. Фамилия его была Кушкин, а матросиком. Вследствие того, что Кушкин однажды, вскоре после назначения его на жемчуг, на вопрос с боссмана «Кто ты такой?» вместо того, чтобы ответить, «Матрос второй статьи Илья Кушкин!» Простодушно ответил «Матросик». Так с тех пор на клипере его все прозвали «Матросиком». И в самом деле прозвище это подходило Кушкину. Это был маленького роста, худощавый, почти смуглый молодой паренек лет двадцати двух-трех, с пригожим, жизнерадостным добрым лицом, главным украшением которого были большие темные глаза». полный какой-то чарующий ласки и привета когда матросик улыбался широко раскрывая свой рот с красными сочными губами и показывая ослепительно белые зубы то невольно улыбались и те на кого он смотрел вся его маленькая фигурка была ладная и необыкновенно располагающая ходил он всегда весёлой и лёгкой походкой и любил одеваться аккуратно и опрятно Даже его желтоватого цвета руки с тонкими, слегка искривленными пальцами не были пропитаны смолой и грязны, как у других матросов. Матросик, видимо, щеголял опрятностью. Уроженец одной из северных губерний Илья Кушкин еще с отрочества плавал по Бурному Ладожскому озеру. И поступивший в матросы и затем назначенный в кругосветное плавание на жемчуг, скоро сделался хорошим и исправным матросом. Когда матросик закончил свой рассказ, кто-то из кучки спросил: "Так тебе, матросик, ничего не дали за твою простоту, предлагали брацы пятишницу давали, а ты не взял?" "Кто-то не взял, бедные мужики эти захаровы. Как с их взять?" Однако угощение принимал. Страсть угощали брацы, а молодая баба, Ласкина жена, так там и две рубахи сицевые исправила. "Вовек говорит, не забуду" Илья, что ты моего мужика при мне оставил? Не бось, люди добро помнят. С мостика то и дело раздавались оклики вахтенного офицера: то он командовал: "Вперёд, хорошенько смотреть", то: "На марса, в фалах, стоять". Эти частые и громкие окрики среди ночной тишины несколько раздражали матросов. "И чего этот мичман зря суетится до да глотку дерёт?" заметил кто-то. "А может, не зря?" промолвил матросик. оле встреченных судов бояться всё равно не увидишь скоро слава богу хоть шторм и прикончилась а всё-таки не хорошая ночь раздался чей-то голос кто-то в вахте наи опасается что ночь и поры по той же причине и ходу нам нет сказал матросик по какой причине по той самой брацы что неизвестно в какие места нас буря занесла вот он и опаску имеет в море брацы всегда надо опаску иметь я хоть и по озеру ходил А Бога приходилось так и часто вспоминать, проговорил матросик. С этими словами он повернул голову к океану и стал взор косматриваться вперёд, покачившийся на волнах клипер. Смотрел матросик минут 5-10 и вдруг крикнул неестественно громким голосом: "Бурун под носом! Марсафалу отдать!" тревожным скомандовал вахтиный мичман. Марселя бесшумно упали, и в то же мгновение жемчуг остановился, врезавшись в гребень. и беспомощно стал биться, словно птица, попавшая в силки. Капитан мгновенно проснулся, через минуту был на мостике. Старший офицер и старший штурман были там же. Все офицеры и все матросы, наскоро одевшись, выскочили наверх. Клиппер била жестко о камни, и машина, работавшая полным ходом, не могла его сдвинуть с места. Видно было, что жемчуг сел плотно. Все были в подавленном состоянии. Ветер дул свежий, и волны кружились вокруг клипера кругом, кромешная тьма. Прошло бесконечных 10 минут, и снизу дали знать, что течь увеличивается. Пущены были в ход все помпы, но вода тем не менее всё прибывала. Положение было критическое, и не было никакой возможности высвободиться из него, и помощи ожидать было не от кого. Однако на всякий случай зарядили орудия. И через каждые 5 минут раздавались выстрелы, разносившие по океану вести об бедствии. Но никто этих выстрелов, казалось, не слыхал. Верхняя и нижняя палубы светились фонарями. Молчаливые и сосредоточенно серьёзные матросы торопливо вытаскивали рангоут, разные вещи. У денежного сундука, вынесенного из капитанской каюты, стоял часовой. Несмотря на работу всех помп, клипер постепенно наполнялся водой через полученные пробоины от ударов о камни гряды. в которую он засел. О спасении клипера нечего было и думать, и потому по приказанию капитана принимались меры для спасения людей и для обеспечения их провизии. Но ночью, при громадном волнении, спустить шлюпки и посадить на них людей было бы безумием. Приходилось ждать расцвета. И в голове каждого моряка, несмотря на спокойные, по-видимому, голоса капитана и старшего офицера, отдававших приказания, проносилась ужасная мысль. Не исчезнет ли жемчуг в волнах до рассвета? Наконец забрезжило, и из сотни человеческих грудей вырвался крик радости. Громкое "Ура!" разнеслось по океану, споря с рёвом ветра и гулом брунов. Высокий, казалось, отвесный берег неясными контурами выделялся близко, совсем близко. Между ними и грядой, на которой бился жемчуг, было не более 50 сажен. Но радость быстро сменилась отчаянием. Ветер не стихал, волны с грозным рёвом разбивались о берег. Буруны пенились вокруг жемчуга. Все поняли, что спасение на шлюпках невозможно, и близкий берег казался недостижимым, а смерть неминуемой. Выстрелы о помощи раздавались по-прежнему, но не вселяли надежду, хоть и привлекли на берег кучку арабов, которых можно было рассмотреть в бинокли. Но что они могли сделать? Как помочь? Рассвело, утро было серое и печальное. Низкие темные тучи заволакивали небо, ветер не стихал, волны по-прежнему были громадны. Жемчуг по временам трещал от ударов, но еще держался на воде. Бледный, казавшийся стариком капитан, не сомневавшийся почти, что жена и трое его детей, оставшихся в Кронштадте, сегодня сделаются сиротами. всё-таки не показывал ни перед кем своего отчаяния и распряжался, словно бы надеялся на спасение. И он обошёл палубу и говорил, ободряя матросов: "Скоро ветер стихнет, и мы на шлюпках доберёмся до берега. Не робей, молодцы, ребята!" И молодцы, ребята, как будто верили. Так им хотелось верить. И отвечали: "Рады стараться, ваш скоброди". Вернувшись на мостик, капитан сказал старшему офицеру: "Если бы конец подать на берег, И на этом конце укрепить канат это единственная возможность спасти людей. Но как подать? Шлюпку немедленно зальёт, ветер не стихает, барометр падает. Разве вплавь, Иван Семёнович? Вплавь? Ну кто решится? Это верная гибель. Если чудом и доплывёт, то разобьётся о камни. Весь берег ими усеян. Но вот во всяком случае надо попробовать. Арабы могут прихватить конец, и тогда мы спасены. Прикажите поставить людей во фронт. Я вызвал охотников. Когда люди выстроились, капитан подошёл к фронту и, объяснив, в чём дело, крикнул: "Есть ли охотники выручить всех нас, ребята? Если есть, выходи". Никто не шелохнулся. Всяке с ужасом взглядывало на пенистые волны, гребешки которых вкатывались на палубу. Только маленький чернявый матросик вышел из фронта, решительно подошёл к капитану. И застенчиво краснеем проговорил. «Я желаю, ваше скобродие!» «Ты матросик!» Удивленно воскликнул капитан, Невольно оглядывая маленькую, тщедушную на вид фигурку матросика. «Точно так, ваше скобродие!» «Куда тебе? Ты сейчас же утонешь!» «Не извольте беспокоиться, ваше скобродие! Я к воде способен! Плаваю, ваше скобродие!» «И хорошо!» «Порядочно, ваше скобродие!» Скромно ответил матросик. бывшая превосходным пловцом. Но ты знаешь, что рискуешь. Так точно, ваш скобродие. И все-таки желаешь. Буду стараться, ваш скобродие. Как для людей не постараться? Просто прибавил он. Ты будешь нашим спасителем, если подашь конец. От имени всех спасибо тебе, матросик, проговорил взволнованный капитан. Матросик разделся догола, одел пробковый пояс и обвязался концом. Когда всё было готово, он низко поклонился всем и дрогнувшим голосом произнёс: "Прощайте, брацы, прощай, матросик". Все смотрели на него как на обречённого. Он бросился в волны. Себи нокли и подзорные трубы были устремлены на бесстрашного пловца. Голова его в виде чёрной точки то показывалась на гребнях, то исчезала между волнами. Молодец, хорошо плывёт, говорил про себя капитан, не отрывая глаз от бинокля. Действительно, матросик плыл хорошо, подгоняемый попутной волной, уже близко. Несколько размахов и он у берега. Арабы ему что-то кричат, указывая вправо от взятого им направления, но он ничего не понимает, довольный и радостный, что сейчас доплывёт, укрепит к берегу конец и люди будут спасены. Но вдруг набежавшая волна с силой бросает матросика, и он всей грудью ударяется о прибрежный острый камень. Ужасная боль и слабость мгновенно охватывают его. К нему подбегают арабы, и он им указывает наконец уже потускневшими глазами. Смерть матросика была моментальная. Арабы вытащили труп матросика на песок и стали вытягивать конец. Через полчаса за одну из скал правее был прикреплён канат, и по этому канату стали переправляться жемчуга люди. К полудню ветер заметно стих, так что возможно было продолжать переправу при помощи каната на шлюпках. Когда все переправились на пустынный берег, капитан, указывая на труп маленького черневого матросика, сказал: "Вот кто пожертвовал собою, чтобы спасти нас, брацы". И обнажив голову, приложился к покойнику. Все крестились, И отдавали последнее целование матросику. А в это время жемчуг исчезал в подвал.